Оживший ночной кошмар. Был в этом замысел тонаваста -то или нет? Но прошли тысячелетия, а Рейс больше не отнял жизни у кого-то еще и шестнадцати. Хоть я и продолжаю скорбеть по великим страданиям, которые причинял Рейс, мне не верится, что все могло обернуться лучшим образом. Колодин нёсся по ущелью, перепрыгивая через ветки и мусор, с плеском пересекая лужи.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 Царапанье! Кэл схватил сумку девушки, ее мешок, и так уже был у него. И они побежали дальше. Шаланли была в отличной форме, ли овладела паника, но когда они достигли нового перекрестка, Веденка даже не запыхалась: Нет времени на колебания. Они рванулись по одному из проходов, слыша лишь скрежет панциря по камням. По ущелью внезапно раскатился трубный четырехголосный клич, громкий как тысяча горнов.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 Беглецы не узнают, настигло ли их чудище, пока оно не окажется в свете сфер. Но буря отец, судя по звуку, монстра уже близко. Каладин сосредоточился на беге. Он чуть не споткнулся, что-то на земле. Друп. Кэл перепрыгнул через это, догнав Шалан. Подол ее платье изорвался во время бегства. Волосы растрепались. Лицо раскраснелось. Она повела их по новому коридору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 Тьма была полной, не считая слабого света, что воровался сквозь его пальцы. Скрежет раздавался, как будто над ними. Вот буря, неужели ему придется сразиться с одним из таких монстров без бури света? От отчаяния Кэлл попытался втянуть свет из сферы, которую держал в ладони. Но бури свет не пришел. И он не видел сил после падения. Скрежет продолжался.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 Придется ей зарисовать их путь, чтобы точно понять, где они находятся. У нее вертелось в голове изображение ущельного демона. Что за грандиозный зверь? Ее пальцы почти зудели от желания нарисовать его по памяти. Лапы оказались больше, чем она представляла себе. Никак у ходунца, с его тощими шиповидными ножками, которые удерживали толстенькое тельце. Это существо излучало мощь.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 Лепешки, судя по неприятному привкусу, были из духозаклятого зерна. Облака в небе прятали звёзды. На их фоне летало несколько звездных спренов, рисуя далекие узоры. «Странно», – прошептала она, пока Каладин ел. «Я провела тут всего полночи, но кажется, что прошло намного больше времени. Края плато кажутся такими далекими, верно?» Он хмыкнул. «Ах, да!»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 «У парня с топором жизнь куда веселее!» Каладин хмуро уставился на нее. «Дело в том...» — объяснила Виденко, «Что он решает проблему одним махом?» Мостовик вытаращил глаза. Спустя мгновение он вздрогнул. «Ох, буря! Это было ужасно!» «Нет, это было смешно! Ты часто путаешь одно с другим!» «Не переживай, я помогу тебе во всем разобраться!» Он покачал головой.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 Они больше не шли на запад, но опять с спусти и продвигались на юг. «Шквал!» — воскликнула Шалан. «Дай мне сумку, я должна это зарисовать!»